Глава тридцать девятая Ава сидела рядом с Берком, Вэнь Лин рядом с Грантом. Папа Чейз и Лемин спали. Журчание продолжалось и было гораздо слышнее, чем мерный стук по металлической двери над каменными ступеньками. «Кто-нибудь вот-вот объявится», — пробормотал Грант. «Вода не уйдёт?» — прошептала Вэнь Лин. «Нет, её придётся откачивать», — ответил Берг. Грант посмотрел в воду. откачивать, пробормотал он. Мне страшно, сказала Ава. Берк обнял её. Попчайс пошевелился и сел, потирая лицо. Когда до него дошло, насколько поднялась вода, глаза у него полезли на лоб. О, господи, выдохнул он. Эй, у меня есть для тебя сюрприз. Гранд порылся в кармане, а затем повернулся и передал что-то Вэньлин. Она взяла это двумя пальцами. Но самое кольцо. Она сказал, что проиграл его в покер. Я понюхал, но ничего интересного не обнаружил. Грант улыбался. «Ну да», — я солгал. Все притихли. «Я люблю тебя, Ава», — выпалил Берг. «Извини, что не сказал это прежде». «Боже мой!» «Теперь я в ужасе», — ответила она. «Ты думаешь, что мы умрём?» «Нет, вовсе я так не думаю. Я думаю, что мы отсюда выберемся, что Грант и Вен Лин поженятся и будут так счастливы, что мы тоже захотим пожениться». все уставились на него, и он продолжил. «Что-то не так. Снаружи уровень воды то повышается, то понижается. Иначе мы бы уже все утонули. У них на холме стоят мотопомпы на случай потопа. Всякий раз, когда их запускают, у нас вода поднимается и прибавляется. Но постоянно они не работают. Вода сливается в реку по 60-сантиметровой трубе, которая забивается мусором. Поэтому её приходится чистить». И тогда они включают помпы. У них нет другого выхода. Иначе их многомиллионный завод будет затоплен. Но они видят, какой вред их помпы наносят нашему холму, нашей земле и, вероятно, дороге. И с каждым разом он становится всё больше. Когда помпы выключены, уровень воды в сарае понижается, давление в трубе падает, и здесь вода прибывает не так быстро. Я пытаюсь понять, почему мы до сих пор живы, и это единственное объяснение. Я не ослышался? Ты тут сидишь и пытаешься понять, почему мы живы? осведомился Гранд. Ничего не поделаешь, я инженер. Отсюда вывод, что фундамент сарая не идеален, продолжил Берг. В нём трещины, а сам пол земляной. Когда они не качают, сарай медленно просыхает. Мы не умрём. Я тоже тебя люблю, Берг, прошептала Ава. Он сжал её руку, чувствуя их обоюдную привязанность, и замахал хвостом. «Вода только поднялась за последние пару часов», — мрачно заметил папа Чейз. «И по-прежнему идёт дождь. Так что если водосток будет засоряться, и им придётся качать, у нас воды прибавится». «Довольно влажное начало лета», — кивнул Берг. Вэнь Лин уставилась на воду. «Говорят, смерть от переохлаждения довольно лёгкая. И от воды тоже». «О боже, Вэнь Лин!» — вздрогнула Ава. «Если так случится», — продолжала Вэнь Лин, — «Я рада, что ты рядом, что вы все рядом». Выражение лица у папы Чейза было кислым. Вот никогда не замечал, что это койка чуть ниже остальных. Он поднял подушку, на которой сидел, и принялся с грустью разглядывать мокрое пятно на обратной стороне. «Лемин, дорогая, просыпайся. Вода по-прежнему прибывает». Лемин села. Берг бросил одеяло отцу, а тот сложил их в несколько раз. Лемин и папа Чейз уселись на одеяло, Их пятки почти касались воды. Что я пропустила? прошептала она. Берг говорит, что мы не умрём, наконец ответила Винлин. У Этель чуть намокла шерсть, и она встала с напряжённым и испуганным видом. Гранд притянул её к себе. Это ещё не всё. Мне показалось, или Берг только что сделал предложение Аве? поинтересовался Гранд. Лимин прижала руку к рту. Все уставились на Берга. Пожалуй, да, ответил тот с застенчивой улыбкой. Должен тебе заметить, сынок, что это было самое отстойное предложение руки и сердца на моей памяти, мягко попенял папа Чейз. Я и то встал на одно колено, заметил Гранд. Это так, к слову, на одно колено, с сомнением повторил Берк, глядя на поднимающуюся воду. Вейн Линсон уложила руку в карман. Вот, сказала она, протягивая Берку всё тот же маленький неинтересный предмет. Можешь воспользоваться, пока не обзаведёшься собственным. Берг взял его и, повернувшись к Аве, встал коленями на полку, так что его голова почти касалась потолка. «Ава, ты любовь всей моей жизни. Ты выйдешь за меня?» Ава вытерла глаза. «Конечно, Берг. Я был поражён, когда все захлопали. Я взглянул на Этель, но она, казалось, тоже не понимала, что происходит. Подъём, похоже, замедлился», — произнёс папа Чейз после долгой паузы. «Возможно», — согласился Берг. Посмотрите на двери. Солнце вышло. Дождь перестал. Я видел маму. Выпалил Гранд. Поэти. Все с изумлением посмотрели на него. Гранд вздохнул. Она уже много лет живёт не в Париже. Я нашёл её в Нейе-Сюр-Сен. Это богатое предместье. И зачем, ради всего святого, тебе это потребовалось? Сердито поинтересовался папа Чейз. Лемин положила руку ему на плечо. Милый, дай ему договорить. Тихо сказала она. У Гранта кривился рот. Мы встретились в кафе. Она принесла деньги. Первое, что она сделала, это бросила конверт через стол. Точно я её шантажировал. Я бросил его обратно. Затем она сказала, что её муж будет в ярости, если узнает, что она встречалась со мной со своим сыном. Все сидели тихо, наклонившись вперёд, чтобы не пропустить ни слова из-за стука падающих кабелей. У неё две дочери, но она не показала мне их фотографий. А ещё она не любит собак. Все почему-то посмотрели на меня. Я неуверенно взмахнул хвостом. И да, Берг, когда я сказал ей, что ты больше не в инвалидной коляске, она никак не отреагировала. Грант недоумённо пожал плечами и выдохнул. Она не из-за этого уехала. Не из-за того, что ты был парализован. Я ошибался, Берг. Тогда мы оба ошибались, пробормотал Берг. Опачей спошевелился, но Лемин удержала его. Ион ничего не сказал. Так почему она уехала? Мгновение спустя спросила Вава. Она тебе сказала? Да, а когда я спросил её ещё раз, её точно прорвало. Она сказала, что ненавидела ферму, ненавидела город, ненавидела Мичиган и нищету. Вся её жизнь здесь, по её словам, была сплошным несчастьем. Она посещала бесплатные курсы французского в библиотеке, потому что хотела всё бросить и уехать в Европу. А тут появился брат преподавателя И она решила, что это её счастливый билет. Грант пожал плечами. Извини, папа. Мне всё это было известно, проворчал папа Чейз. И вам я всё это говорил. Мы были маленькими, папа, мягко возразил Берг. Мы не понимали. Потом до меня дошло, что она всё ещё обижена, не только на папу, продолжал Грант. На всё вместе. На ферму, на тебя, на меня, на бабушку. Я слушал её и узнавал себя. Во мне живёт обида. На тебя, Оберг, и на тебя, папа. Мне так стыдно за то, как я себя вёл. Последовала длинная пауза, нарушаемая лишь непрерывным капанием воды. Венлин положила руку на руку Гранта. "Ава сказала мне, что ты всё время что-то ищешь и не можешь найти. Это была твоя мама, когда ты нашёл её, ты примирился с жизнью здесь?" Гранд покачал головой, глядя на неё. "Нет. С этим примирила меня ты." Капельки сырости оседали на моей шерсти. и пропитали её до такой степени, что мне пришлось отряхнуться. Все тут же отодвинулись от меня, а Этель моргнула. Потом мы ещё немного посидели в молчании. Берк откашлялся. Не знаю, как вам сказать, но я думаю, что Оскар это Купер. То есть я абсолютно уверен. Я помахал хвостом моему мальчику. Дедушка Итон всегда говорил, что его пёс Бэйли возвращался к нему, заметил папа Чейз. Я помахал хвостом попе Чейзу. Дело не только в этом. Оскар знает команду помогай. Помогай? переспросила Ава. Я не знал, почему они говорили помогай, и надеялся, что они не станут меня просить сделать что-то, связанное с прыжками в воду. Так Купер помогал мне перемещаться по полу и по лестнице, объяснил Берг. Что совсем не так просто, как кажется, добавил Грант. То есть ты обучал Оскара? спросила Лемин. Берг покачал головой. Вот я и говорю, что он уже знал её. И ещё он знал тени, и тени налево, и тени направо. Его никто не обучал Лимин, не в этой жизни. Райли с первого раза знал тени, как только услышал, помнишь, Ава, спросил Гранд. Ава улыбнулась. И Райли нашёл меня, когда я упала и сломала ногу. Если бы не он, меня бы здесь не было. Я всегда говорила, что Райли мой пёс-ангел. Ава наклонилась вперёд и посмотрела на меня. Ты раили, Оскар. Ты мой ангел? Я помахал ей и лизнул её руку, когда она протянула её мне. Слёзы текли у неё по лицу. Хочу сказать только что слышать про это сейчас, прямо сейчас и прямо здесь, такое утешение, тихим голосом произнесла Вэньлин. Если Берк верит в это, то и я тоже верю. А значит, Вэньлин замолчала. Это значит, что если нас не найдут, то будет что-то ещё, сказала Ава. Я видел, что все держатся за руки, взмахнул хвостом. Лемин закрыла глаза и стала шевелить губами, точно разговаривала. Я перевёл взгляд. Брызги из трубы внезапно стали сильнее и громче. Помпу опять включили. Отрывисто сказал Папа Чейз: "Все зашевелились?" И я поднялся, думая, что мы уходим из этого странного сурового места, но они просто переложили одеяла и подушки и снова уселись. "Постарайся не замочить ноги, Лемин", попросил Папа Чейз. Затем повернулся к сыновьям. Если сегодня нам предстоит умереть, я хочу, чтобы вы знали, как я жалею о том, что не мог придумать способ помирить вас, и как я рад, что сейчас вы помирились. Гранд кивнул. Если мы выйдем отсюда, то больше никогда не будем сторониться друг друга. Я прослежу за этим. А если умрём? Его голос пресёкся. Берг кашлянул. А если умрём, то никогда не узнаем, действительно ли здесь хватает провизии на 30 человек одней. Ава покачала головой. В её глазах всё ещё стояли слёзы. Если мы умрём, значит, я умру в самый счастливый день своей жизни. Берк и Ава поцеловались. Все обнимались, и когда я прижался теснее, Берк и меня тоже обнял. Быстро поднимается, чёрт возьми, прошептал папа Чейз. Все забрались с ногами на полки. Я дрожал, чувствуя себя мокрым насквозь, хотя в воде были только мои задние ноги. "Как холодно", прошептала Лемин. Все стояли, держась за руки и пригнув головы под потолком, но ноги постепенно погружались в поднимающуюся воду. Лемин дрожала. "Если бы мы стояли на полу, то нас уже накрыло бы с головой", угрюмо заметил папа Чейз. Я поднял нос. "Я что-то слышал". Это был плеск. Впрочем, никто не реагировал, поэтому я не стал поднимать шум, пока не почувствовал её запах. Лейси. Она была прямо за дверью. Я залаял. Берк взглянул на меня. В чём дело, Оскар? Я снова залаял, и Лейси ответила: "Там собака", воскликнула Венлин. Все уставились на дверь в конце ступенек. "Эй!" издалека донёсся голос. "Папа!" закричала Ава. "Мы здесь!" заорал Берк. В тормовом убежище, вопил Гранд. Раздался громкий плеск, и в щели мелькнула тень. "Ава!" это был папа Сэм. "Я снова лаял. Папа, мы все здесь внизу!" пикнула Ава. "Хорошо. Подождите, нужно зацепить дерево тросом", ответил папа Сэм. "Скорее, папа, вода прибывает!" Мы напряжённо ждали. Теперь дрожали все. Послышались глухие удары, громкий стук и грохот. А затем металлические двери распахнулись, и маленькое пространство под сараем залил солнечный свет. Сверху на нас смотрела Лейси, папа Сэм и Марла, и ещё какие-то люди, которых я не знал. И мы поплыли. Грант нёс Этель на поднятых руках, а у самого голова была под водой. А я прыгнул и стал грести к солнечному свету. Я радостно приветствовал Лейси на верхней ступеньке, стараясь не опрокинуть её коляску. Боже мой, вы могли утонуть, сказал папа Сэм. Коза пробежала мимо нас, и Лейси уставилась на меня, ожидая объяснений. Но тут наши люди вышли наружу, и мы тотчас ощутили их потрясение. "Ох", пробормотал папа Чейз. Я подошёл к нему. Всё выглядело по-другому. Кругом стояли большие лужи мутной воды. Я хотел промчаться по ним и сделать: "Возьми со всеми палками, которые видел". Но чувствуя мрачное настроение людей, сдержал свою радость. Сарая не было, и большей части дома тоже. Виднелась кухня, внутри которой осталась только одна раковина. Я был совершенно сбит с толку. Неужели это натворил папа Сэм? Ничего не осталось, прошептал папа Чейз. Лимин обвела его руками. Марло раздавала одеяла, и их принимали с благодарностью. Я был счастлив уже тем, что грелся на солнце. А рядом была моя Лейси. «Мне очень жаль, папа. Я знаю, что ферма значила для тебя всё», — сказал Берг. Папа Чейс повернулся и посмотрел на него влажными глазами. «Значит, вот как ты думаешь». «Нет, Берг, это ты значишь для меня всё. Ты и твой брат, и Лемин, и Вэнь Лин, и Ава. Ферма никогда не была просто строением. Это был образ жизни». «Жизнь не с моей семьей». Папа Чейз и Берк обнялись, а потом к ним присоединились Грант и Ава и Венлин. Поэтому я тоже подошел, встал на задние лапы и прижался к ним. Пусть помнят, что у них есть собака». «Ну, — объявила Ава, — когда придет пора отстраиваться заново, обещая, что расходы понесет мамина компания. Ты уверена? Разве это не из разряда стихийного бедствия?» — возразил папа Чейз. «Ты действительно думаешь, что они заплатят?» «Причём как миленькие, когда её дочь-адвокат позвонит и объяснит, что к чему», — поклялась Ава. «Мы уже хотели ехать», — удивлялся папа Сэм, «потому что поначалу никого здесь не увидели. Мы решили, что вы, должно быть, отправились в городское убежище. В округе сотни людей числятся пропавшими, но Джан же залаяла. И когда мы выпустили её, она принялась бегать кругом и нюхать. И мы подумали, что она, наверное, чует что-то». кого-то. Пожалуй, нам не стоило переживать насчёт её способности маневрировать в коляске на ферме, заметил Берг. "Джанжи хорошая собака", похвалила Ава. Я замахал хвостом, потому что тоже был хорошим псом.